295. Май, 22. -е. О памяти человеческой можно очень много сказать. Существует очень много видов ее. Память зрительная, звуковая, вкусовая, обонятельная, осязательная, память на эмоции и мысли. Также есть память о близком или далеком прошлом. Память о прошлых воплощениях. Сама память бездонна. Но способности погружаться в нее весьма различны. Память имеет свои непреодолимые ограничения. Так, например, памятью нельзя проникать в будущее или в жизнь на дальних мирах, если дух там не побывал. В этих случаях вперед выступает чувство знаний. В чаше запечатлено все, через что проходил когда-то человек. Но коснуться этих накоплений обычной памятью нельзя, нужно особое проявление. Особенно прочно откладываются в чаше впечатления или мысли, положенные на сердце. Помимо памяти человеческой, существует еще память природы и всего, что в ней есть. Вещи в ауре своей сохраняют память о том, что происходило около них. Даже одежда человека имеет память, которая выражается в эмонациях ее насыщающих. Скалы и горы, и камни многое помнят ибо на них отлагаются и запечатлеваются ими вибрации проходивших событий. Камни на перекрестках древних дорог и путях передвижения народов многое могли бы рассказать из виденного ими. Все существующее в природе имеет свою ауру, и материя обладает свойством фиксировать многие виды энергии, запечатлевая их в предметах, которые из нее состоят. Чтобы это понять практически, требуется уже известная степень ясновидения. На стенах старинных замков или сооружений запечатлено много. Можно представить себе, что когда-то будет изобретен аппарат, который сможет фотографировать эти отложения. Пока же на это способен только внутренний глаз ясновидца.